Глава седьмая. Подруга номер один. 18 апреля, вторник, 10 часов 15 минут. Напротив Сергея Дула через стол сидела миловидная полная дама с короткой стрижкой. Галина Тимофеевна Занина спросил Сергея и положил перед собой блокнот. «Да, это я. С какого времени знаете Надежду Брунову?» «С самого детства. А если точнее, со школы жили в одном дворе, учились в одном классе». «Вам известно, что с ней случилось?» «Известно». Женщина скорбно поджала губы и на всякий случай достала из сумки платочек. «Когда вы видели ее в последний раз?» «Месяца два назад». «Значит, встречайтесь нечасто?» Дула проницательно заглянув в глаза собеседницы. «А вот дочь потерпевшей сказала, что вы с Надеждой Бруновой были подругами». «Это правда. Как по мне, так лучшие подруги встречаются чаще». Потопившись, заняно неуверенно повела головой. Надя была добрым, хорошим человеком. Вот как? Сергей откинулся в кресле и усмехнулся. «Слушая вас, я вдруг подумал, что после такой прекрасной характеристики вы скажете «но». Возможно, вы и неправильно поняли. Расскажите мне, Бруновой, как жила, увлекалась, с кем водила знакомство. Когда-то Надя очень хорошо зарабатывала, ее главным увлечением была покупка недвижимости». Одну квартиру покупала, другую продавала, делала ремонт и переезжала. «Была такая необходимость?» — спросил Ду. Женщина покачала головой. «Нет, никакой. Возможно, это такая фобия или иначе гон. Знаете, как бывает? Люди ходят по одному и тому же кругу». «Из-за чего у вас случилась размолвка?» «Кто вам такое сказал?» — возмутилась Занина. «Да вы же сами дали понять». «Теперь после смерти Нади мне бы не хотелось обсуждать подобные мелочи. А если это поможет расследованию? Об этом вы не подумали?» Она закивала головой, и на ее глаза навернулись слезы. «Что ж, давайте. Итак, почему вы отдалились от Бруновой?» Снова спросил следователь. «Что произошло?» «Она одолжила мне денег», — нехотя проговорила Занин. «Большую сумму?» «В переводе на доллар около двадцати тысяч. И что?» Я не смогла рассчитаться с ней вовремя. «И что, Брунова?» Надя успокоила меня и обещала подождать. А вот наши общие знакомые при встрече со мной вдруг начали кривиться. Иные заводили разговор о том, что дружбу нужно ценить, другие требовали вернуть Наде деньги. Женщина покраснела. А я ведь и не думала ее обманывать, ей вскоре отдала всю сумму, да еще и с процентами. «После этого вы поссорились?» Нет, Надя была очень добрая, и я не стала ее винить. А что знакомые, те, что говорили вам о ценности дружбы? Считают меня аферисткой. Многие уверены, что я так и не отдала Наде деньги. Она забыла им сообщить. Годом позже, когда Надя покупала квартиру для дочери, я сама одолжила ей большую сумму. Процент, разумеется, не взяла. — Конечно, это не мое дело, — Сергей замолчал, и не сдержавшись продолжил. — Но история с гнильцой. «Возможно. Однако тогда я этого не поняла». Заняна беспокойно заерзла на стуле. «Простите, разволновалась? Может, воды?» «И вот ведь парадокс!» — продолжила женщина, не обращая внимания на протянутый стакан. «Надя была очень добрым, великодушным, внимательным человеком. Иногда мне казалось, что этим своим участием она буквально заползает под кожу. Такой способ влияния?» — удивился Сергей. Я и теперь не знаю. Она обладала безусловным воздействием на людей, заставляла себя любить, уважать и не замечать несимпатичные мелочи. Я с детства верила ей больше, чем самой себе. Вы упомянули о несимпатичных мелочах. Пример приведите? Ну вот, хотя бы такой случай. После того займа я купила нам обеим путевки в Дубай. Хотела, значит, отблагодарить. Там мы отправились в магазин, она купила для себя ворох одежды. В качестве бонуса ей дали бесплатный комплект белья, и Надя отдала его мне. У меня тогда денег было в обрез, и я решила, что это подарок. Благодарность за купленную мной путевку. Но перед отъездом Надя попросила за него рассчитаться. Умом я понимала, здесь что-то не так. Но сердцем продолжала ее любить. «Да, и здесь дерьмецо. А что-нибудь посерьезнее? Взять хотя бы Колю Кирееву?» Заговорив, Заня насеклась и продолжила несколько отстраненно. «Впрочем, об этом пусть он вам сам расскажет», — Сергей Дула приготовился записать. «Кто такой?» «Друг нашей юности, Коля Киреев. Он боготворил надежду, но она выбрала другого». «Так?» «Я очень удивилась, когда узнала, что не так давно они вдруг сошлись». «Как интересно!» — пробручал поднос следователь. «Старая любовь не ржавеет. Если бы так...» «Ради Нади Коля ушел от жены, но месяца через два она его выставила. А вот это уже интересно!» — скинулся Дула. «Есть его адресок?» «Только телефон!» — кивнул Галина Занина. «Записывайте!»